тулисс длиннополы шинели с опущенным пистолетом в руке. Ищенко стоял перед лейтенантом. Шире его и выше ростом, с ненавистью глядя в его залитое крутым румянцем, пышущее здоровьем лицо. Из-за того, что его орудие еще здесь, а не в лесу, он, Ищенко, тоже должен быть здесь. А там позади еще два орудия, и за спиной Ищенко, как напоминание, что нужно идти туда, под обстрел дышал разведчик, которого он взял. сопровождать себя. Быстро к лесу приказал Ищенко и крупно зашагал назад. Он шел в сторону боя, и разведчик с автоматом, не отставая, шел за ним, словно вел его. Под конвоем. И чем ближе подходили они, сбираясь по крутому боку оврага, тем сильнее накипала выщенка раздражение против этого разведчика, свидетеля каждого его шага, каждого движения. А тот шел, положив руки на ствол, и приклад автомата, висевшего у него на шее, чувствовал себя постыдно там. На поле, под разрывами, под огнем танков дрались и умирали ребята, его товарищи, а он здесь, в безопасности, бегал за капитаном с батареей на батарею, и на каждой батарее капитан кричал и тряс пистолетом. Вдруг Ищенко, онемев, увидел немецкие танки. Они стояли, стояли открыто, заметаемые снегом, и ждали, как раз там, за высотой, куда званцев вел орудие. Еще не успел ничего подумать, решить, подчиняясь инстинкту, Ищенко молча, на полусогнутых ногах, пригибаясь, побежал вниз. Он побежал не на батарею, которая продолжала идти, не подозревая, что идет прямо на танки, ожидающие ее. Он кинулся в сторону, в сторону от людей, кого обязан был вывести или... с кем вместе умереть, инстинктом, опытом, некогда ему другими, обострившимся умом, Ищенко осознал мгновенно, что сейчас легче уцелеть одному. Уцелеть, вырваться. Он бежал и знал, что начнется позади него. — Товарищ капитан! — Товарищ капитан, куда вы? — не понимая, что случилось, единственная тревожность за начальника штаба, которому ему было поручено охранять, кричал сверху разведчик. Он не видел танка и стоял открыто спиной к ним. Оттуда блеснула длинная молния, позже донесло стук пулеметной очереди. Но это когда разведчик уже лежал на снегу. Долго еще Ищенко слышал его голос, пронизанный болью, зовущий на помощь. «Товарищ капитан!» Он звал, не верил, что его могут бросить. Задыхаясь, хватая ртом воздух, Ищенко бежал через кусты. Одного только жаждал он сейчас страстно, чтобы разведчик замолчал, замолчал, наконец, не стонал так громко. И исполнилось. Он услышал близкую автоматную очередь, и голос разведчика присекся. Ищенко упал снег. Сердце колотилось в горле, в висках. Он не мог бежать, только бессильно вытирал шапкой лицо. В той стороне, куда Званцев вел орудие, листали уже пулеметные трассы. И все там было в этом мгновенно сверкающем, несущемся отовсюду стремительном огне. Ищенко метнулся в другую сторону, упал, прополз открытое место коленями, руками, гребя снег. В кустах опять вскочил, бежал, согнувшись с зажатым руке пистолетом. Пули низко летели над ним, над его спиной, над хлястиком шинели, и он бросался из стороны в сторону. Он знал, если не вырваться сейчас, конец, танки с фронта и стелла двинуться теперь навстречу друг другу и... Все, что окажется между ними, будет раздавлено. Но еще есть щель, еще можно проскочить. И он бежал по стрельбе, угадывая направление. Не туда, где сейчас тихо, там в темноте тоже танки. К ним под гусеницы пулеметным огнем погонят немцы, сбившихся в кучу людей. Ищенко бежал кустами, пережидал, нарял. под трассой снова бежал, молча, со взведенным пистолетом в руке. Немец вскочил темный свете залива, пригнувшись, метнулся к воронке. Короткой очередью Ушаков пришил его к земле, оглянулся назад, сквозь снег увидел, что дальнее отсюда орудие подходит уже к лесу, метров пятьдесят еще, и оно станет на опушке, и под прикрытием его огня отойдут остальные, и тогда он снимет... Цепь и тоже отойдет к лесу, а там можно драться, когда спина защищена. «Гляди — Гляди! — крикнул он Васичу, подползшему к нему в этот момент. Лицо Ушакова было возбуждено, стальные мокрые от слюны зубы блестели в красном заливе. «Видишь — Видишь? Приподнявшись, он рукой в перчатке указал назад. И тут из-за поворота лощины почти от леса огненным веером ударили по орудию пулеметные трассы. Что-то мутное сквозь метель темная низко вышло наперерез, сверкнуло огнем, и прежде чем донесло выстрел, все увидели, как там у орудия заметались на снегу люди, а по ним в упор бил танк из пулемета, и снова сверкнула его пушка, и снова разрыв. Ушаков вскочил с земли, он не видел, что по нему стреляют. Скрипнув зубами, он побежал под уклон вниз туда, где стоял подбитый бронетранспортер. Там зенитный пулемет, бронебойные патроны. Успел развернуть, успел, прикрыть людей огнем. Мысль эта билась с нем, пока он бежал вниз, под гор. Васич увидел, как справа... Слева от Ушакова возникли две параллельные огненные трассы. Он бежал в середине, без шапки, прижимая локти к бокам. Между двумя трассами возникла третья струя огненного металла. Она вонзилась в Ушакова, прошла через него, и он упал. Трассы погасли, танки в пшенице зашевелились, лязгая, стреляя огнем, двинулись на людей, лежавших с автоматами в ямах, в воронках от снарядов. Двинулись, чтобы сомкнуться с другими танками, вышедшими на перерез от леса. А Ушаков еще бежал. Мысли он бежал туда, к бронетранспортеру, где был зенитный пулемет. Его надо развернуть, и Ушаков полз по снегу. приподымался, падал, опять полз весь снегу, оставляя за собой широкий кровавый след. Он еще не чувствовал, что убит. Он жил, и ему повезло в последние секунды его жизни. С яростной силой над ним заклокотал зенитный пулемет. Кто стрелял, быть может, он сам? Все мешалось в его мутнеющем сознании, и только одно было явственно — над полем, Над бегущими людьми, прикрывая их, неслись к танку огненные трассы. Ушаков закричал, вскочил, весь устремляясь туда. Умирающий человек едва заметно зашевелился со стоном, и поднялась голова. Волосы в снегу, мокрое от растаявшего снега лицо, мутные глаза. Он еще увидел ими, как там, куда бил пулемет, вспыхнуло ярко и загорелось. Горел немецкий танк. Это было последнее, что видел Ушаков, и умер он счастливый. Он не знал, что это горит наш трактор, подожженный немецким снарядом.